Разве помучится он? Он улыбнется в ответ вам твоею чистотою. На дереве будущего вьем мы свое гнездо. Орлы должны в своих клюх приносить пищу нам, одиноким. Поистине не ту пищу которую могли бы вкушать и нечистые. Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки. По истине мы не готовим здесь жилище для нечистых. Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их. И подобно могучим ветрам,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 Сидит на твоей спине твой треугольник и примета. Я знаю также, что сидит в твоей душе. Мщение сидит в твоей душе. Куда ты укусишь, там вырастает черный струб. Мщением заставляет твой яд кружиться душу.